Сад охраняется. Смотрите, сюда бегут охранники. Беги, да я рам. А ты? Я догоню тебя. Беги. Анарэндро. Пора. Не задержнусь. Учитель, беги. Шарангупта -то неуловимым толчком ноги сбил кинувшегося было в догонку человека и приготовился встретить нападение остальных. Молчаливый каменной глыбы он стоял перед нападавшими, и его недвижное спокойствие навело на тех страх. Один самый смелый отпрыгнул в сторону, вытащил длинный нож и стал обходить Шарангупту сзади. Все дальнейшее произошло в одно мгновение. После, при расспросах Трейзиша, люди так и не смогли объяснить, что случилось. Шарангупта прыгнул в сторону человека с ножом, раздавил ему руку и швырнул его в остальных так, что тех будто смело ветром. Спокойно осмотрев груду стонущих тел, Шарангупта пошел к воротам. На мгновение он задержался около одиноко стоявшего у подъезда Сандерберда хозяина. Гости приехали на такси или отпустили на время свои машины. Со вздохом сожаления Шарангупта открыл дверцу и взялся за рулевое колесо. Чудовищные мускулы спины вздулись, послышался скрипящий стон металла. хатха бросил оторванный руль в кусты и тем же неспешным шагом вышел за ворота, расставив в темноте. Единственным свидетелем его подвига оказался Чезаре, выбежавший в лоджию подъезда в тревоге Залея и своих индийских друзей. Чезаре заметил тусклый свет фар, мелькнувший по склону Малабарского холма. Облегченно вздохнув, он закурил и отправился разыскивать Сандру. Чезаре нашел ее в центре внимания ничего не подозревавших гостей, которым она рассказывала анекдоты из жизни итальянских кинозвезд. Понравилось? Дай мне сигарету, Чезаре. А где же наш милый хозяин? Градешь, градешь в Скорее, вы скорее. трусы, свиньи, обезьяны, скалей. Они, они не могли убежать далеко. Что? Простите, господа, в дом ворвались бандиты. Как? Они убежали, но я должен. Что? Я думаю, что... Мой автомобиль! Нам пора домой. Хозяина не до нас. Да, пожалуй, не до нас. Свиньи, Скажи, Скажите же, мой. наконец, автомобиль. что случилось? Вы выскочили от меня из гостиной, точно и исчезли. На вас напали? Кто? А, где? <с> <с> Ваша подруга. <с> а, кстати, Алия. Она вбежала сюда в слезах. Сказала мне, что вы ее оскорбили. Я не успел остановить ее. Она вышла за ворота и села на проходившее такси. Потрудитесь-ка объяснить. А, отстаньте. <с> Сэр, вы оскорбили мою жену. Я требую объяснений, черт побери. Вы пьяный, сеньор Пироли. Оставьте меня. Нет, это вы пьяный, мистер Трейзиш. Возмутительно, вы приглашаете нас да. в свой дом, напиваетесь, как свинья, пристаете к моей жене, носитесь с заряженным револьвером в руке. Что все это значит? Я. Я. Я примушу извинения вашей жене и вам. Она оказалась около меня в момент семейной сцены, и не поняв ничего, вмешалась в нее. Мне пришлось оттолкнуть ее, о чем сожалею. Ну, а теперь, простите, я должен срочно позвонить в полицию.